Эпилог. Десять лет спустя. Полосатая кошка с одним ухом и сломанным хвостом сидела на крыльце господского дома и вылизывала и без того лоснящуюся шорстку. Было еще слишком рано. Все обитатели поместья спали. Хозяин и хозяйка лежали, обнявшись в своей кровати. Раскинулся в форме звезды на сбитых простынях девятилетний наследник и будущий граф Веспер. Его младшая сестренка, у которой начал резаться первый зубик, беспокойно ворочалась в колыбельке. Не спала только двуликая лючина. Полная луна позвала ее в лес. Девушка носилась всю ночь среди деревьев в образе волчицы. Ее-то и ждала полосатая кошка, которая за десять лет привыкла засыпать рядом со своей хозяйкой. Волчица темной тенью нырнула в ворота, остановилась и встряхнулась, избавляясь от напитавшей шерсть ночной росы. Сторожевой пес услышал шорох и выглянул наружу, готовя защищать свои владения. Но уловил знакомый запах зверя, жившего на его территории и днем становившегося приятной девчушкой, которая всегда чесала его за ушами и кормила вкусностями со стола. Пес зевнул, потянулся и забрался обратно в будку. Ложная тревога. Алючина обернулась человеком, подошла к крыльцу и достала спрятанное под ним платье. Быстро оделась, воровато оглядываясь, и села на верхней ступеньке. Кошка тут же подбежала к ней, муркнула и начала тереться упитанным боком. «Мама все-таки настаивает, чтобы я осенью поехала учиться в столицу», посетовала Лючина, гладя блестящую шерсть своей любимицы. «Она считает, что современной девушке нужно настоящее образование. А ты как думаешь, Розалинда?» Кошка продолжала довольно урчать. К образованию она была совершенно равнодушна. Лючина вздохнула. С одной стороны, ей хотелось поехать в столицу, познакомиться с интересными людьми, узнать что-то новое. А с другой, здесь дома было хорошо. Там не будет этих просторов, леса и ночных вылазок. Придется снова хранить свою тайну. Хоть мама и говорит, что в цивилизованном обществе оборот недавно признали разумной расой и дали равные права, но Лючи все еще помнила оскаленные лица толпы, пришедшей сжечь их старый дом. Ночь начала сереть. На востоке начали пробиваться первые лучики восходящего солнца. Послышались голоса проснувшихся слуг. Девушка с кошкой прошли в дом. Ни к чему привлекать лишнее внимание к их ночным прогулкам. Эти ночи принадлежали только им двоим, да и думать об учебе еще рано, впереди целое лето. Почти сотни рассветов и ночных вылазок. Лючина оглянулась на восходящее солнце, и ее лицо озарила улыбка. Пора спать, Розалинда. Ночь закончилась. Кошка коротко мявкнула, подтверждая, что да, закончилась. Давно пора спать. И юркнула в дверь следом за своей хозяйкой. Солнце поднималось все выше. Золотило листья деревьев, скаты крыш и прозрачную воду реки. Начинался новый день.